Глава пятая. Знакомство с питомцами. Занятие закончилось, когда еще троим стало не по себе. Пробовать непонятно что, все наотрез отказались, чем окончательно разозлили секретаря ректора, а именно она оказалась нашей преподавательницей. Более того, когда она осматривала нас всех, ее знатно перекосило. С чего спрашивается? Я бы еще могла подумать, что она не признает нашу молодость, привлекательность. Но ведь и сама достаточно молодая. Ей грех завидовать другим. И тем не менее смотрела она на нас всех, как на личных врагов. Но все вопросы отошли на задний план, когда пришлось помогать отводить девочек в лазарет, так как две едва ли не сознание теряли. И я была первой, кто вызвался помочь с транспортировкой пострадавших. Вызвались и другие, но их не отпустили, заставив остаться на месте. Проходя мимо стола ведьмы, скосила на нее взгляд и напрягла слух, так как ее губы что-то шептали. Прислушалась. «Да, не на такой эффект я рассчитывала. Ну, ничего». Дальше не услышала. Мы покинули учебный кабинет. И вот что интересно. Не успели оказаться в коридоре, как всем пострадавшим сразу стало хорошо, От недомогания не осталось и следа. «Вы притворялись?» Восхитилась и удивилась одновременно темноволосая девчонка, вышедшая вместе со мной. «Нет, тогда и правда стало плохо. Уж больно много тьмы оказалось в том флаконе», — призналась Свияра. «Интересно, зачем это ведьме?» Задумчиво протянула рыженькая миловидная ведьмочка с родимым пятном на виске. «Хочешь вернуться и спросить?» — ехидно уточнила брюнетка. — Она вообще показалась нам всем немного странной, вела себя вызывающе, чуть что сразу огрызалась, а в глубине глаз притаилась тоска и что-то такое, от чего в груди все сжималось, словно она потеряла кого-то близкого и не может справиться со своим горем, скрывая его за агрессией. — Нет, не хочу. Рыженькая еще и головой мотнула, подтверждая свои слова. — Мне просто интересно. — Да. Она реально считала, что никто ничего не заметит. Но это глупо. Нас двенадцать, каждая со своими талантами, и кто-то бы точно увидел то, что не положено. А, кстати, с чего это она вдруг решила использовать на нас темное зелье? Оно же запрещено. Вопросы, как я понимаю, риторические, потому что мы на них точно не сможем ответить, — дернула плечом Светлая. А у нее самой мы, понятное дело, поинтересоваться не сможем. «Что совсем нехорошо», — кивнула Рыженькая, тряхнув кудряшками. «Куда нам сейчас? Не все же занятия будет вести эта ведьма. Мне она не понравилась еще около кабинета ректора». «Я вообще не понимаю, как ее допустили до работы со студентами. Когда приходили к главе Академии с просьбой отменить приказ о зачислении, она не хотела нас впускать. С чего бы? Это ведь ее обязанность, а тут чуть ли не грудью встала». «Меня тоже. И меня». Как оказалось, секретарь абсолютно со всеми вела себя агрессивно и теперь еще и стала нашим преподавателем-куратором. Напрашиваются нехорошие подозрения. А не она ли прокляла девчонок? Ведь только эта дамочка контактировала абсолютно со всеми во время их прихода к ректору. А ведь должна была просто пропускать... «Ведь мы не по собственному желанию захотели побывать в кабинете главы Академии, да и пришли по его приглашению, а не потому, что так захотела левая пятка правой ноги. Кажется, мы со Свиярой сейчас подумали об одном и том же, но вслух говорить ничего не стали. Зато на заметку взяли. Присмотреться к ведьме поближе. А если будет возможность, то проследить за ней и попутно устроить легкие пакости, если окажется, что проклятие ее рук дело». Хотелось бы, конечно, еще и улечить ее в преступлении, но вряд ли у нас такое получится. Она явно опытнее и осторожнее нас. «Девочки, у нас сейчас травология. Кто помнит, в каком она кабинете?» Поинтересовалась Рыженькая. Ее простодушное лицо вызывало умиление, да и на вид я бы ей старше 15 не дала». Умом понимала, будь она такого возраста, ее бы никто не пригласил в академию, так как для этого необходимо сдать экзамены, которые строго привязаны к возрасту ведьмы. Но все равно, когда я смотрела на нее, губы сами расплывались в улыбке, а руки так и норовили потрепать по пухлым щечкам. Я глянула на девчонок. Трое из пяти точно так же смотрели на Рыжулю, и никто не знал, куда идти. С трудом отведя от нее взгляд, решили сами поискать нужный кабинет. А так как сейчас занятие было на первом этаже, что-то подсказывало, именно тут и надо искать Травницкую. Если уж общежитие для нас выделили не чета остальным магам, то и занятия вряд ли будут выше второго этажа, да и там под сомнением. И мы не ошиблись. Характерный запах ощутили за пару дверей до нужной аудитории. Брюнетка осторожно заглянула внутрь. Пусто. Мы вошли и осмотрелись. 12 столов, два стеклянных шкафа с одной стороны и полностью закрытый, еще и с на него защитой, со второй. Видимо, там хранились более опасные ингредиенты. «Думаю, именно здесь будет следующее занятие», — отозвалась Свияра, занимая один из столов. Я устроилась рядом. Как бы не хотелось поговорить, но в присутствии лишних ушей поостереглась. Все же мы пока никого не знаем, чтобы вести доверительные беседы. Зато сами девчонки молчать не стали, всем не терпелось обсудить ситуацию. Заодно не мешало бы познакомиться. «Я Алия, это Свияра», представилась первой и назвала имя Светлой. Она с таким даром была единственная среди нас. В основном у всех направление оказалось смешанное. Рыжули звали Агнира, что несказанно ей подходило, брюнетку с затаенной болью в глазах изара русоволосую тихоню, которая за все время ни слова не сказала, Эрма. С остальными нам еще предстояло знакомство. «Девочки, а никто не знает, что было при зачислении. Мне как-то стало очень плохо. Думала, все, пришла моя пора отправляться к Ехидне в нору», — прошептала Эрма. На лице ее еще немного осталось бледности. «Это было проклятие», — уверенно заявила Изара. «От такого моя мать недавно умерла». «Правда, я не понимаю, как ты его преодолела. И не только ты. Я успела четверых увидеть с одинаковыми симптомами. то это было вчера, а сегодня все здоровы. Как?» И столько надрыва в голосе. Нам бы промолчать, но Свияра оказалась слишком светлой. Ей стало безумно жаль брюнетку, потому и брякнула. «Это мы соли ей сняли. У меня в гримуаре оказалось противоядие, но мы не знали, подействует ли оно. Все же опробовать не успели». Лучше бы она молчала, вон каким огнем загорелись глаза и зарой. Честно, думала она накинется на светлую с кулаками. С одной стороны, я могла ее понять, всегда больно терять родного и близкого человека, а с другой... Должна же безумица понимать, что никто не знал о болезни ее матери, а если бы знали, точно бы попытались помочь. Ваше противоядие до да недели бы раньше! Все же взяла себя в руки ведьмочка. Оно было давно... Просто никто не знал о проклятых, а значит, и проверить ни на ком не получалось. Сейчас, заметив симптомы, мы решили рискнуть и не прогадали. У нас все получилось. Спокойно, как больной, стараясь не повышать голос и не делать резких движений, отозвалась Свияра. Как ни странно, но Изара кивнула и больше не выказывала на сей счет агрессии. «Как вы думаете, кто вообще наслал это проклятие и зачем?» «Не так много у нас силы, чтобы проворачивать подобный финт», — влезла с вопросом агнира «Это может быть кто угодно. Тут вообще все странно. Зачем ведьмам дипломы? До этого еще ни разу ничего подобного не было, а тут отобрали всего 12 девушек, причем уровень силы совершенно разный. Есть и откровенно слабые. Зачем они тут?» «Это уже я не смогла сдержаться». «Но и это еще не все. Нас пригласили, значит, мы такие же студентки, как и маги, но...» «Что мы видим по прибытии? Развалюху в качестве места для нашего жилья, еще и стоящее на отшибе. Занятия или в подвале, или на первом этаже. Для нормальных аудиторий мы что, лицом не вышли?» «Я тоже об этом думала», — прошептала Эрма. «Для меня стало весьма шокирующим приглашение в академию, учитывая, что я с трудом сдала экзамен на лицензию». Дар у меня совсем слабый. Я-то же открыть собственную лавку не смогу, потому что на полноценное зелье моей силы не хватит. Так что-то простенькое заварить это да, могу, люблю и умею, а на зелье даже против серьезной болезни меня не хватит. И пусть я жила в небогатых условиях, но такое общежитие меня ввело в ступор. Не окажись внутри подобия комфорта, я бы и задумываться не стала, отправилась бы обратно, попутно накатав жалобу куда только возможно». — И ты не одна такая, — кивнула задумчиво Свияра. — У меня тоже была мысль потребовать нам всем нормальные условия проживания. Но на самом деле все оказалось не так уж и плохо. Это снаружи здание выглядит так, словно развалится, а внутри, как ни странно, оно весьма милое, комнаты уютные. В общем, жить можно. — Я одного не понимаю. — Зачем вся эта показуха с внешним непрезентабельным видом? — нахмурилась Огнеяра. Она собиралась еще что-то сказать, но не успела. Открылась дверь, и вошли остальные ведьмочки. Одна из них, именно та, с которой я столкнулась в первый день на улице, тут же высокомерно поинтересовалась. «Вы разве не должны быть в лазарете? Или ваше якобы недомогание предлог покинуть занятия? Я все доложу старшей ведьме». «Можешь бежать прямо сейчас», — равнодушно бросила Изара. «Подтолкнуть? Я могу дать стимулирующего пинка для ускорения». Высокомерная выскочка, как я ее для себя окрестила, вздернула нос и ничего отвечать не стала. Молча села за стол, снова за первый перед столом преподавателя, поджала губы и больше не проронила ни слова. А потом вошла миловидная женщина, тонкая, как тростинка. Я бы решила, что это подросток, но морщинки на ее лице явно указывали на приличный возраст. Как правило, маги стареют редко, впрочем, как и ведьмы. Эта женщина явно принадлежала к расе Дриад, а они могут жить веками, сохраняя молодость и красоту. Глядя на нашу преподавательницу, можно смело сказать ей очень много веков, потому что морщины у них появляются после пяти столетий, меня аж передернуло. Интересно, что ее привело в академию? Этот народ старался не покидать лесов, да и с другими существами они плохо ладили». Должен был случиться конец света, чтобы представительница лесного народа не просто вышла в люди, а еще и согласилась преподавать. «Приветствую, юные ведьмочки!» — певучим голосом начала женщина. «Меня зовут Ива Лучезарная. Я буду вести у вас травологию. Сразу хочу предупредить. Никаких вопросов по поводу моего здесь нахождения. Я не стану отвечать «не хочу». Услышу, кто будет обсуждать подобный факт, нарвется на отработку. А она в Академии весьма изощренная, можете мне поверить. Сейчас, раз я прояснила основной момент, начнем занятие. Знакомиться с вами я буду постепенно. Нечего отнимать время на глупости. Итак, тема нашего занятия... И мы начали. «Уж насколько я хорошо знала этот предмет, все же моя бабушка была тем еще тираном, когда дело касалось учебы. Но сейчас слушала Иву, и диву давалось, сколько всего нового и неизведанного она нам сообщила. Ее лекцию мы тщательно записывали, потому что ничего подобного в учебниках я ни разу не увидела. Ох, мой гримуар точно пополнится редкими зельями! Я от предвкушения едва руки не потирала» и окончание занятия стало неприятным сюрпризом не только для меня. Несколько ведьмочек застонали от разочарования, а вот Дриада улыбнулась. Ей явно импонировало такое отношение к ее предмету. «На сегодня все свободны. Не забываем, через три недели у нас будет зачет. Спрашивать буду строго. Раз вы решили стать дипломированными ведьмами, то и спрос с вас большой» сообщила напоследок Ива, и первая покинула кабинет. Можно подумать, нас спрашивали, хотим мы получить диплом или нет, буркнула про себя, двигаясь к выходу. Судя по недовольным лицам остальных, такого же мнения придерживались многие, но вслух, в отличие от меня, ничего не говорили. Только шли с такими лицами, словно их кто заставился есть кучу кислых фруктов покинув Травницкую, двинулись по коридору, и, как ни странно, наш путь лежал на второй этаж. Да ладно! Неужели? Девушки вдруг стали поправлять наряды, сбивать прически. Я сперва не поняла, что происходит. А как только мы вошли в большую аудиторию, где располагались сразу несколько факультетов, среди которых боевики и воздушники, многое стало понятно. Ведьмочки решили произвести впечатление на парней. Не успели мы войти, как тут же послышались смешки, свист, даже непристойные предложения посыпались. Некоторым очень хотелось проверить, отличаются ли в постели ведьмы от магичек или простых человечек. Некоторые, типа нашей выскочки, оскорбились до глубины души, а мне было все равно. «Пусть что хотят, — говорят, — лишь бы не лезли. Мне вполне хватало двух непонятных проклятий, что я успела послать в старшекурсников» если проклянув всех, точно чревато последствиями и что-то мне подсказывает не очень приятными для меня. Заняла место поближе к выходу, чтобы потом не толкаться, а в числе первых покинуть аудиторию. Рядом со мной устроились Свияра и Эрма. Последняя и вовсе с опаской поглядывала на тренированных боевиков. У них всех плечи были такие широкие, что две из нас могли за ними спрятаться. Да, смотрелось красиво. Этакие мужественные маги. Но любоваться ими можно втихаря и только в те моменты, когда они молчат. Как только открывают рот, так и подмывает шепнуть, какое проклятье потому что вульгарщина так и лилась целым потоком. Слишком уж высокомерными парни оказались. Они явно считали себя элитой академии, потому и вели себя настолько по-хамски. Я смотрела на всех и не понимала, что мы здесь делаем. Теория магии? «Нам она зачем? У нас совсем другая специфика, совершенно отличающаяся от других. Но раз пришли, стоит послушать. Вдруг кто что умное скажет?» Лекцию вел надменный эльф. Ха, кто бы сомневался! Преподаватель под стать студентом. На нас вообще внимания не обращал, словно нас тут и не было. Если спрашивал, то только у магов. «И зачем мы вообще сюда явились?» Этого я не понимала, но мы честно отсидели самую скучную в моей жизни лекцию, а потом в числе первых поторопились покинуть кабинет. И так как я выбегала в числе первых, то на моем пути неожиданно возникло препятствие. Я со всей души врезалась в какого-то парня. «Ой, каменный ты что ли?» — вырвалось злое, подняла голову и... «Снова ты? ну да что ж такое?» «За что меня судьба так наказывает? Вроде не успела перед ней провиниться!» На меня зло поглядывал демон, которого я встретила по дороге и наградила чем-то, сама не зная чем. Я присмотрелась, а вроде никаких изменений в парне не наблюдалось. Неужели не сработало? Меня так и подмывало уточнить. Но потом поняла, я не самоубийца. он какой злой стал, даже в глазах алые всполухи появились. «Видимо, ты меня преследуешь!» — рыкнул парень, заставив меня рот открыть от подобной наглости. — Совсем мозги набекрень? Вообще-то я из аудитории после занятия выходила, а ты попался на моем пути, между прочим, в который раз уже, и кто кого преследует. — Ты это специально подстраиваешь, — не сдавался демон. Я даже глаза закатила от такого вопиющего поклёпа, покачала головой, понимая, насколько этот тип твердолобый. Если что для себя надумал, его вряд ли получится переубедить. «Да мне и не хотелось!» Он с уже делает грозные глаза, показывая, что мы опаздываем на следующее занятие. «Пришлось обойти эту гору рогатую избежать самым натуральным образом». «Думаете, на этом мои злоключения закончились?» «А, аж два раза!» «Нам пришлось подниматься на третий этаж, где следующим уроком стояло прорицание. Сегодня явно день потрясений». Чувствую, на предметах, где у нас будут совмещенные с магами лекции, мы будем находиться в нормальных аудиториях. Правда, я пока не понимала, зачем нам именно этот. Не спорю, предмет как магический, так и ведьмовской. Но не могли они пониже кабинет выбрать. Я бежала, как могла, немного отстала от девчонок. Вроде вот за этим поворотом сразу наша аудитория... Набрала хороший разгон, ведь уже через минуту будет гонг на начало урока, и в который раз едва не упала, снеся еще одного парня. Как он ругался, я даже про уроки забыла, так заслушалась. «А, -а, -а бис потом повторишь, я запишу!» Вырвалась, прежде чем успела подумать. А когда разглядела бедолагу, самым настоящим образом застонала. «И что такое не везет, и как с ним бороться?» «Знаю, вопрос риторический, но он непроизвольно вырвался, потому что на этот раз я снесла эльфа, да-да, того самого, которому тоже успела что-то пожелать нехорошее. Но и он вроде цел и даже здоров при своей эльфийской красоте». «Ведьма, тебе жить надоело!» «А рык-то похлеще демонического, меня даже пробрало ненадолго». «А тебе?» — встречный вопрос. Ладно, я только поступила, еще ничего тут не знаю, но ты-то наверняка не первый год учишься. Должен уже знать, насколько опасно бегать по коридорам. Неужели за все время ни разу ни с кем не столкнулся? Не поверю, что тебе не везет только со мной. Пока я говорила, глаза ушастого все сильнее округлялись. Да он явно был впечатлен моей речью, я сама себя заслушалась. «Ты совсем обнаглела». Резко успокоившись, ласково уточнил парень, и мне от чего-то именно от этого, едва ли не нежного тона, сразу поплохело. «Нисколько? И вообще я опаздываю!» Вспомнила, куда так торопилась, быстро прошмыгнула мимо оторопевшего эльфика и в последнюю секунду успела заскочить в кабинет раньше преподавателя. А там упала на скамью, переводя дух. Свияра смотрела на меня с хитринкой, а еще в ее глазах застыло любопытство». Ох, чувствую, после занятий мне устроят форменный допрос. Но это будет потом, а пока прорицание. Здесь находились студенты из других факультетов, но в основном девушки. Парней я насчитала около десятка, и те сидели с таким пришибленным видом, словно сами не понимали, как вообще сюда попали и зачем. Я снова устроилась рядом со Светлой, благана заняла место и на меня. Впереди сидели Огнияра и Изара, Позади Эрма и конопатая с большим носом ведьмочка. Имени ее я пока не знала. Остальные перемешались между других студентов-магов. А вот преподаватель, строгий и властный тип, вызывал внутренний ужас. Он вроде еще и не сказал ничего, а так смотрел, что меня пробирало до дрожи. Может, это только у меня такая реакция? Я укротко осмотрелась. Все сидели и с интересом смотрели на магистра не скрою, он, конечно, привлекательный, но для меня пугающий. «Приветствую, студенты. Меня зовут Огин Барре. На нашем занятии я хочу видеть полную отдачу, потому что предмет весьма серьезный, требующий огромной концентрации. Он может сыграть в вашей жизни важную роль». Голос у него бархатистый. Таким бы только ночью нежности шептать. «Ой, что-то меня не туда понесло. Точно крыша поехала!» Или это последствия столкновения сразу с двумя студентами? Да, наверняка это оно и есть. И пусть подобная мысль промелькнула, но связи я с происходящим не обнаружила. Ладно бы, демон и эльф мне понравились, а на почве такого интереса и на преподавателя засматриваться стало. Так нет же, все совершенно не так. Ладно, потом подумаю, если возникнет такое желание. Сейчас перед каждым из вас появится небольшая сфера. Я напишу формулу, с помощью которой вы активируете магический предмет. Это могут сделать как маги, так и ведьмы. Надо всего лишь добавить в формулу капельку вашей силы. И если я говорю «каплю», значит, именно столько, не больше, не меньше. Понятно?» Все разом закивали. Широкий жест рукой, и мы все увидели, как перед каждой из нас действительно появляются прозрачные белые шары – хотя больше они напоминали м, овалы. Преподаватель прямо в воздухе начертил необходимую формулу и предложил каждому попробовать со своей сферой. И пусть я в себе никогда способностей к прорицанию не замечала, но кто знает, что может получиться при должном усердии. Попытаться в любом случае стоило, чем я и занялась. Прошептать формулу, влить в нее капельку силы и направить в сферу. Сперва ничего не происходило, я даже решила, что совсем безнадежно в этом плане, но тут... Прозрачность стала исчезать, вместо нее все заволокло молочной дымкой, а в ней начали проступать очертания и силуэты. Я не могла разобрать, что мне показывают. Одно поняла — я чувствую нечто родное. — Но ведь этого не может быть! — присмотрелась Странное сооружение, вроде напоминающее храм, но только отдаленно. Вот мимо пронеслась повозка без лошадей. Как это возможно? Я не представляла. Чем больше вглядывалась, тем сильнее начинала болеть голова, а потом в виске прострелила, и я охнула, прикрывая глаза. Когда открыла их, сфера снова была прозрачной. «Вы что-то увидели?» Возле меня тут же оказался преподаватель, а взгляд такой хищный, что я едва не шарахнулась от него. Только силуэты и непонятное окружение, но толком рассмотреть не получилось. И ведь даже не соврала я и правда, не смогла бы описать то, что увидела, потому что слишком все необычно. Одного не могла понять, как это связано со мной. Ведь то, что мы должны были увидеть, так или иначе касалось непосредственно нас. — Ничего, потенциал есть, у вас все впереди. Довольно выдал Агин Барре и отошел от меня к следующей счастливице, у которой получилось. А у меня непроизвольно вырвался вздох облегчения. Все же энергетика преподавателя на меня сильно давила. — Алья, у тебя и правда получилось что-то увидеть, — склонилась ко мне Свияра. — Да, только я все равно не поняла, что это было, — ответила, вздохнув. Мне сейчас не хотелось никому признаваться в том, что я ощутила при взгляде на виденье. Может быть, потом, когда мы со Светлой останемся наедине, но сперва мне стоило разобраться самой, что я увидела. Потому что возникло чувство, словно я заглянула на мгновение в другой мир или другую реальность, потому что это точно не могло быть здесь, у нас. До подобного даже наши умнейшие маги еще не дошли». Всю пару нам рассказывали, как правильно смотреть, на что в первую очередь обращать внимание. Почему сразу ничего не сказали? Хотели посмотреть, у кого есть склонность к прорицанию, а кто безнадежен. Вот таких безнадежных больше на занятия звать не станут, для них сделают другое расписание. Мне хотелось застонать. С одной стороны, ходить к Агину совершенно не было желания, пугал он меня до дрожи. А с другой есть шанс хоть что-то узнать о родных. Наверняка же это видение связано с ними, потому что никого другого у меня не осталось. А тут аж душа заныла. У меня появилась надежда, что они живы. И пусть я потом разочаруюсь очередной пустой надеждой, но пока же мне просто хотелось верить в лучшее для моих пропавших родных. После этого занятия был обед. Народу в столовой набралось столько, что мы с трудом нашли свободное место. И это еще хорошо, что не надо было стоять на раздаче, как это было у нас в школе. Тут прямо за столом тыкаешь пальцем в таблицу с меню, и перед тобой появляется заказанное. Особых изысков не было, зато можно было взять то, что ближе всего по вкусовым предпочтениям. А еще еда тут оказалась вкусной и питательной, даром что простой. Я взяла овощную рагу с хорошо прожаренным мясом. Не успела откусить кусочек, как произошли сразу две вещи. Мне на руки запрыгнул фамильяр, невесть где пропадающий все это время, и возмущенно заявил. «Сама жрет, а про бедного котика совсем забыла! Я тоже хочу!» Пришлось ему заказывать, благо ограничений в пище тут не было». И снова не успела я взять в рот кусок мяса, как мимо продефилировал сперва демон, кидая на меня грустные взгляды, потом эльф. Этот вообще, судя по выражению его лица, обещал мне смертные муки. Что я такого сделала? Подумаешь, врезалась, так он сам виноват. Поела с трудом под любопытными взглядами ведьмочек. Ой, кажется, сегодня меня ожидает такой допрос, что вряд ли я после него выживу. «Знала бы я тогда, что может быть страшнее любопытства девчонок, точно не пошла бы в комнату. Но в тот момент я не только не знала, но и не предполагала».